Александр Яманов. Город греха. Пролог. «Лювуа! Лювуа!» — раздался крик мелких хулиганов, коверкующих мое имя на местный лад. «Они уже в деревне! Человек семь или восемь на двух машинах!» В голосе близняшек не было испуга, но и привычная веселость отсутствовала. Особо волнения я не испытывал, так как ждал гостей. Сам удивляюсь, ведь ранее меня потряхивало перед боевыми выходами, а сейчас я — само спокойствие. Впрочем, вокруг новая жизнь, не перестающая удивлять лезущими изнутри талантами, или это темная сущность моей души. Хотя я теперь другой человек, и неизвестно, чего там сидит в подсознании. Впрочем, плевать, пора идти». Тут в хижину заскочили две худенькие девчонки. В широко раскрытых глазах, насколько это возможно у азиаток, плещется беспокойство и предвкушение. Вот откуда это у детей вполне мирного племени? И ведь чертовки явно ждут представления. Я уж молчу про природную непоседливость и шкодливость, иногда чрезмерную. И лами с хати не боятся за себя уж точно. Какие-то слабоумие и отвага. Вставляю магазин на 33 патрона во второй пистолет и смотрю на гостей. Надо гнать их и быстрее. «Какой он у тебя большой!» — воскликнула Лами, вгоняя меня в ступор и заставив поперхнуться. А как еще реагировать, если ты стоишь посреди комнаты в коротких шортах и расстегнутой рубашке в бронике на голое тело, пытаясь засунуть второй пистолет в поясную кабуру? Запасные магазины уже в ячейках ремня. Жалко, что все они на 17 патронов. Сейчас важнее количество выстрелов без перезарядки. Вообще-то пора примериться к наплечной кобуре, а все остальное вешать на ремень или разгрузку. Подумаю об этом, если выживу. «Я про пистолет, а не про то, о чем ты подумал!» Продолжила стебаться мелкая зараза и тут же сменила тон. «Дядька Вина не пустил бандитов в поселок, но нам показалось, что чужаки знают, где ты спрятался. Они покричали для вида, потыкались в склады, которые сейчас закрыты, и направились сюда». «У тебя есть минут пять, мы бежали быстро и через скалы. Можно нам тоже пострелять?» Мой сиамский не так хорош, чтобы моментально переводить быстрое щебетание девчонок, поэтому я не сразу понял последнюю фразу, но переварив сказанное, отреагировал весьма жестко. «С ума сошли! Марш под причалы, чтоб сидели там, пока не позову!» Шеплю на глупых авантюристок. «Там могут быть акулы!» Несносная Хати решила поспорить, но быстро замолчала под моим строгим взглядом. «Быстро!» Поняв, что шутки кончились, близняшки бросились в сторону старого причала. Убедившись, что красные платьицы и желтые бейсболки не отсвечивают из-под укрытия, начинают действовать. Поправляю бронежилет скрытого ношения, застегиваю рубашку, чтобы не болталось, проверяю, как выходят пистолеты. «Пора!» «Акулы!» Ворчу на бегу, стараясь быстрее добраться до места, где я запланировал встречать гостей. «Да не вами отравятся или сбегут от греха подальше!» Огибаю десяток старых лодок, вытащенных на берег для ремонта. Далее миную пару сараев, выполняющих функцию складов с мастерскими. И вот я на позиции. Поселок расположен на берегу и разделен небольшим заливом с рифами, переходящими в скалу. Залезть на нее проблематично, поэтому атаки с фланга я не жду. Жилая часть расположена у дороги. Затем идут сплошные скалы и небольшая лагуна, где находится хозблок. Там я и укрылся. Незваным гостям придется двигаться по вполне приемлемой дороге, проложенной в прибрежных зарослях. Она напоминает змею, огибающую скальные породы, и две впадины. Иначе земли, прилегающие к лагуне, использовали бы под жилье. Здесь вообще тупик, и других путей нет, кроме небольшой тропинки, по которой пробежали близняшки. Джунгли тут не особо густые, больше пальмы и кустарник. А вот ближе к пляжу, где хранится поселковый хлам, дорога сужается и более заросшая. Последние метров пятьдесят лучше идти своим ходом. В принципе, можно и ехать, но лучше не рисковать из-за обилия торчащих камней, скрытых под травой. А еще участок достаточно густо зарос акациями, как бы намекающими на предосторожность. Это если сюда полезут враги, конечно, о чем при основании селения никто не думал. Просто рыбакам легче перетащить доски, старые сети с деталями к трактору на тележке или доставить морем, чем прокладывать полноценную дорогу в каменистой почве. Деревья с кустарниками здесь просто так не рубят, ведь их используют для топлива и производства лекарств. Но я не сомневался, что гости попрут буром. Чего еще ждать от обнаглевших бандитов, упивающихся безнаказанностью? Учитывая, что это китайцы, оно и не мудрено». Ребята туповаты от природы, еще и берега попутали, хотя принадлежат к не самой сильной группировке. Ненавижу китайцев. Хотя эти ухари из империи Сун, так как Китая в этом мире нет, но все равно ненавижу. Электрический движок позволял тяжелому внедорожнику двигаться почти без шума, если не учитывать треск ломаемого кустарника и шелест колес, конечно. Следом ехала вторая тачка, но я не видел ее из-за укрытия. Будь у меня автомат, и китайос ожидал бы дополнительный сюрприз. Точнее, стволы есть, патронов нет. Вчера не успел купить. Собственно, тогда я и влез в конфликт с торпедами из Красной Орхидеи. Слишком пафосное название для мелкой банды, много о себе возомнившей. Но сейчас городские синдикаты зализывают раны после недавно закончившейся криминальной войны. Поэтому всякая шушера борзеет, пока ее не загеноцидили. Слышу звук открываемых дверей, матюги водителя, жалующегося, что поцарапал корпус, под подошв и новую ругань от поскользнувшегося бандита. В общем, гости известили о своем прибытии даже глухих и имбецилов. Я к этой категории не отношусь, поэтому достаю оба ствола, наблюдая за происходящим. «Эй, Лаувай, как там тебя? Лю?» «Слышал, ты знаешь наш язык. Давай не будем играть в прятки. Выходи. Дядюшка Вонг ждет тебя, а особенно груз, который ты недавно привез, забыв заплатить таможенную пошлину». Раздался насмешливый голос, поддержанный дружным смехом бандитов. «Но тебя пальцем не тронут, обещаю. Мы даже простим долг земноводным крысам. Отдай нам груз, и можешь жить спокойно». «Ваш бог завещал делиться!» Новая порция хохота поддержала претензии вожака на юмор. А я все думал, почему вчера до меня докопались. Только приехал на рынок в Нижнем городе и стал ждать торговца, как нарвался на трех уродов. Вернее, конфликт начался три дня назад, когда орхидеи пытались предъявить моим спасителям за какой-то вымышленный долг. Но тогда мы разошлись краями, и вдруг... Новая встреча, будто ждали именно меня. В итоге словесная перепалка, мне пришлось уехать без патронов, а китайозы сделали свой ход. Только откуда им известно, что мне удалось вернуться в поселок с добычей? Я особо не афишировал свою поездку. А ящики перетащил ночью, сразу на нынешнюю делянку, обычно пустынную. Сюда даже местные ходят по великим праздникам, если не считать двух взбаламошенных близняшек. О чужаках речи не идет, подступы к поселку хорошо охраняются. Сквозь джунгли точно не пройдешь, над безопасностью поработали настоящие спецы. Единственная дорога упирается в ворота, обычно закрытые. К бухте проехать можно, но поселковые сразу заметят. Значит, среди рыбаков завелся стукач, целенаправленно сдавший меня. Местные особо не дружат с горожанами, вернее, делиться происходящим в поселке не будут даже соседями, и тем более не полезут с новостями к китайцам. А еще предатель приближен к Рату, главе общины. Но в сторону лишней мысли, сейчас надо разобраться с гостями. Меня стало потряхивать от нетерпения начать схватку. Снова это ощущение, будто организм автоматически переключился в боевой режим». Меня больше нет, а всеми мыслями и реакциями управляет бортовой компьютер, расположенный где-то в мозжечке. Или в жопе. Ха, ха похер. Пора. Поднимаю стволы и выглядываю из-за укрытия. Бандиты даже не думали рассредотачиваться и ломились толпой к домику, расположенному на небольшом взгорке. Я же засел у них с фланга. Окажись на месте китайцев опытные войны, то меня сразу бы вычислили, подавили огнем и загнали в укрытие а против самоуверенных торпед ничего выдумывать не надо. Пали будто в тире. Бах! Бах! Выстрелы слились в один гул, разбавляемый только криком раненых и испуганных китайцев. Но это дело мы быстро исправим. Я про недобитков. Посылаю пулю в голову очередного бандита, в ответ раздается чавкающий звук, и красный ошметок, отлетевший от головы, повисает на кустарнике. Быстро ухожу в сторону, скрывшись за сараем. В ответ летит целый ворох пуль, но мне кажется, что китайцы просто палят в ответ, пытаясь меня напугать. Тихо оббегаю халупу, затем взбираюсь на крышу соседнего строения. Стрельба затихла, но звуки моря и стоны раненого не дают оставшимся бандитам расслышать мои перемещения. Хорошо, что крыша здесь не обычный бамбук, а нормальный профиль. Это основательная конструкция, используемая для хранения более или менее ценных деталей для лодок. Судя по звукам, бандосы судорожно перезаряжают стволы, только все напрасно. Тут мое бывшее укрытие сотрясло от попадания, и часть стены вынесло будто от удара тараном. Блин, постоянно забывая про магию. Ага, в этом мире существует волшебство и еще множество сюрпризов. Сам магический удар мне не страшен. Такая вот особенность тела, которая индиферентна к любому волшебству. «Только я не терминатор, и меня может завалить балками или кирпичами здания, атакованного магом воздуха или телекинетиком». Судя по всему, китайцы использовали амулет. Уважающие себя люди с даром на шушеру работать не будут. Амулеты и прочие усилители на меня тоже не действуют. «Я убью тебя, ублюдок, проклятая нелюдь!» раздался знакомый голос, только уже не такой надменный и самоуверенный. Ты не знаешь, с кем связался. Мы сейчас все здесь разнесем, прикончим тебя, а затем поедем в поселок. Лучше выйди сам. Да, кроме магии, в этом мире есть еще и нечеловеческие расы. Бандиты почему-то решили, что я не совсем человек, и они правы, черт возьми. А ведь Китайоза боится. Не знаю как, но я улавливаю страх, исходящий от разумных, по крайней мере, во время боя. И это ощущение разодоривает меня, будто хищника, почувствовавшего запах крови. Быстро осматриваю диспозицию. Картина маслом, не ждали. Пара гостей отбегалась, один корчится на тропе, издавая душераздирающие крики прямо услада для слуха. А вот остальным удалось нырнуть в кусты и затаиться. Странно, я попал как минимум еще в двоих. Амулеты? Очень похоже судя по наглому поведению вожака который и не думал скрываться у бандитов есть магическая защита будем надеяться что качественные обереги им не по карману значит будем давить их огнем определяя будущую жертву полю в нее с двух рук до опустошения магазинов быстро перезаряжая пистолеты спрыгиваю на землю и перемещаясь к разрушенному сараю судя по всему мне удалось продавить магическую защиту что подтвердил главарь, спрятавшийся за деревом и начавший откровенно истерить. С учетом подранка осталось четыре цели. Радоваться пока рано, надо действовать. Двигаюсь в обратном направлении, заходя к гостям в тыл. Выглядываю из-за угла и перебегаю на сторону, где спрятались бандиты. Немного подумав, убираю один ствол и достаю НР. Ножу не страшны никакие амулеты и прочие магические защиты. Хорошо, что тут заросли, где я как рыба в воде. Погнали. Осторожно, но быстро двигаюсь в сторону шума и запаха страха. определяя расположение китайцев и прыгаю на них с фланга. Первый не успел среагировать, получив удар в шею. Струя крови только начала выбиваться из перерезанной артерии, как я занялся вторым. Ему бы сразу начать стрелять, но бандит положился на магическую защиту, попытавшись достать меня атакующим амулетом. Пространство вокруг обдало порывом ветра, который я не едва ощутил. А вот мой удар был точен. Втыкаю нож прямо в один из изумленных глаз китайца и тут же вытаскиваю, смахнув с клинка прицепившееся яблоко. Глазное, конечно. Следующий клиент что-то почувствовал, начал палить в мою сторону и заверещал, будто баба. Как только у нервного товарища закончились патроны, он зачем-то ломанулся в сторону вожака. Выстрел. И мозги китайца летят в одну сторону, а он в другую. Теперь приступим к десерту. Чуя, что говорун, меня заждался. Снова меняю позицию перебегая перебегаю дорожку, скрываясь за несчастным сараем. Раненый уже не орет, а отполз за обочину, где тихо постанывает. С ним разберемся потом. Опять лезу на крышу склада, по которому начал палить вожак. Примерно прикидываю количество выстрелов. У недоумка тоже два ствола, что затрудняет задачу. Почувствовав, что пора, быстро поднимаю голову и тут же ныряю обратно. Судя по двум выстрелам, я чуть не ошибся в расчетах. Появляюсь снова и всаживаю почти весь в магазин в китайца, судорожно пытающегося перезарядить пистолеты. Наивный. Стрелять сразу с двух стволов — это целое искусство. Прыгаю на землю и молниеносно приближаюсь к вожаку. Тот схватился за амулет, висящий на груди, и делает какие-то манипуляции. Поздно. Выбиваю из рук китайца пистолет и срываю артефакт. «Мне надо задать товарищу пару вопросов, но для начала следует его подготовить». Выстрел в колено сопровождается жутким криком боли. «Чего он такой нервный? Ведь недавно строил из себя супермена». Наступая ему на рану, в ответ бандос задергался, попытавшись вырвать конечность, и снова завопил. Вспотевшее лицо, искаженное мукой боли, учащенное дыхание и бегающие глазки. «Наш герой уже не такой крутой и веселый, как минуту назад». А еще от китайца несет ужасом, хотя он пытается его скрыть. «Кто меня сдал?» «Да пошел ты, ублюдок!» Бандит буквально выплюнул в ответ. «Да, Говорун решил поиграть в героя. Тут клиент снова заверещал, но на более высокой волне. Оно и не мудрено. Больно, когда тебя пинают по простреленному колену». «Не знаю, Вонг сказал, что ты прячешься в этом месте!» Заскулил бандит и тут же добавил. «Не убивай! У меня есть деньги!» «Я их и сам найду!» «Выстрел! Мля! Ну как так?» Заляпал кровью и мозгами почти новую рубашку. Между прочим, пятьсот бат отвалил. Хорошая была гавайка с экзотическими рыбками на белом фоне. «Ничего. Куплю новую. Шорты вроде чистые. Но они у меня темно-синие, кровь можно не заметить». Все-таки покойник был пакостливым человеком, даже подыхая нагадил. Теперь надо проверить подранка и посмотреть, не остался ли кто-то у машин. Хотя это совершенно фантастический сценарий, через заросли приближаясь к раненому, а тот оказался не таким уж и хлипким. Неизвестно, как даже сильный человек отреагирует на простреленную ключицу. Китаец успел наспех перевязаться кусками рубашки, даже достал пистолет. Выстрел в затылок успокаивает последнего бандита. «Теперь пора проверить транспорт. Шорох травы заставил меня сместиться за корпус внедорожника и ждать нового гостя. Старая бейсболка и заляпанная майка-алкоголичка выдали в крадущемся типе сам чая, местного мужика, оставшегося сегодня охранять поселок. А ведь он боится. Слишком сильно дрожат руки, держащие старенький пистолет, да и запах выдает. Еще от гостя несет чем-то нехорошим, вроде гнили или плесени». Я по старинке ориентируюсь на иные поведенческие реакции, часто не обращая внимания на новые умения. А зря. «Все в порядке, Сом!» Обращаюсь к вздрогнувшему рыбаку. «Можешь опустить свою пушку. У поселка никого больше нет? Сюда приехали восемь человек». Сиамец затряс головой с испугом, глядя мне за спину. «Чего он там увидел?» «Я вроде всех добил. Осторожно поворачиваюсь и успеваю среагировать на движение. Вот урод!» Ведь были у меня подозрения на его счет, да и новые рецепторы предупреждали. Предатель выпустил весь магазин, но я почувствовал только два удара. Меня будто лошадь легнула и вышибло дыхание. Нет, надо чего-то делать со своим нынешним состоянием. Либо гормон играет, либо обстановка тропического пляжа расслабляет, но я совсем забыл об осторожности. Еще этот боевой режим совершенно отмороженной манеры поведения». Лежу на спине, стиснув зубы от боли, наблюдая за подходящим рыбаком. Хорошо, что крыса не знает про бронежилет. «Что, не ожидал, ублюдок? Думал, тебе позволено безнаказанно трахать наших женщин? Типа высокородный господин снизошел до грязных людишек!» Прокричал ямец, обильно брызгая слюной. Всю глубину мысли беснующегося предателя не позволил уловить словарный запас. Но общий смысл понятен. Некрасивое лицо рыбака, изуродованное ямками от оспин или неудачно выдавленных прыщей, стало еще омерзительнее. Плюс эта гнусная улыбка, так и хочется вбить его желтые зубы в глотку. Только я в душе эстет и придерживаюсь иных методов воспитания всякого мусора. «Знаешь, в чем твоя ошибка?» — произношу тихо, заставив самчая подойти поближе. «Слишком много говоришь». И вообще, стреляй сначала в голову, а потом болтай. Расширившиеся глаза и новая порция мозгов в перемешку с кровью, последнее, что я помню после дуплета в ненавистную башку. Затем мне вдруг поплохело от боли в груди. Не надо было так резко дергаться. Далее пошел какой-то сумбур и обрывки воспоминаний. Ощущения такие, будто я лежу в ванне, погрузившись с головой, а звуки скрадывает вода. Сначала послышались легкие шаги и девичьи крики, кто-то дотронулся до груди, заставив меня зашипеть от боли. Потом меня куда-то несли, рядом слышались успокаивающие голоса близняшек, по традиции умудрившихся поругаться и тут же помириться. Постепенно я впал в подобие транса, вроде слышу и понимаю, что происходит вокруг, но будто наблюдаю за всем со стороны.